Кен Кизи Над кукушкиным гнездом. Роман. Перевод с английского Голышева. Журнал Новый мир, номера 7, 8, 9 и 10. 1987 год. Роман Кен Кизи Над кукушкиным гнездом опубликован ровно четверть века назад. Но под действием времени эта книга не потускнела.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 печальный, потому что вслед первому успеху начинается обычно безудержная эксплуатация свеженайденной темы, образности и стилистики, пока за бесконечными эразмами не утрачивает всякого интереса и сама находка. С Кеном Кизи этого не произошло. Хотя вся его писательская жизнь после первой книги сразу сделавший начинающего прозаика знаменитым легко укладывается в привычную схему и даёт достаточно весомый повод прибегнуть к формуле обманутые ожидания но та первая книга осталась сколько бы ей потом ни подражали и как бы легкомысленно не растрачивал своё дарование сам кизи даже после знаменитого одноимённого фильма Милоша Формана, снятого 13 лет спустя, роман вовсе не кажется всего лишь намёткой сценария, из которого выдающийся режиссёр сделал действительно заметное произведение. Нет, роман обладает собственной и совершенно самостоятельной художественной значимостью.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 донести живую реальность Америки начала 60-х годов, сделав это и тонко, и достоверно, при всей экстравагантности сюжета, заключающего в себе, разумеется, и наказание, а не плоское понятое правдоподобие. За каждым эпизодом у Кизи чувствуется непосредственное наблюдение. Гротеск растёт из гущи будничности от того и не превращаясь в сухую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 И тогдашние впечатления наполнили роман, написанный в трагефарсовой тональности. Наверное, самый точный для такого материала. Не будем предварять читательский суд. Скорее всего, книга Кизи вызовет разноречивые отклики. Она слишком не шаблонна. Едва ли мы так уж сильно ощутим, что написана она довольно давно.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 у богу и рациональностью, агрессивно посягающей на любую независимость чувства, мысли и поведения. Кизи признаётся, что его в ту пору преследовало ощущение, словно все мы оказались на лодке, дрейфующей в открытом море. Берегов не видно, и время как будто оборвалось, а будущее не наступит. Таким было самочувствие многих его сверстников, травмированных первым же соприкосновением с действительностью, где круг понятий, исповедуемых сытым мещанством, все более становится чем-то вроде конечной и незыблемой истины для сознания миллионов. Над Кукушкиным гнездом станет Библией тех, кто в 60-е годы составил авангард молодежных движений протеста, кричащих противоречивых, многое и слишком разное в себе перемешавших, но всё же неоспоримо антибуржуазных в своей исходной субъективной направленности движений. Акизи объявит соответственно одним из пророков этого умонастроения, предпочитающего анархию усреднённым и обесчеловеченным стандартам конформистского существования. И уверовав в эту свою роль, он ею чрезмерно увлечётся. Он организует из своих почитателей коммуну Беззаботные шутники и начнёт разъезжать с ней по Калифорнии, устраивая на площадях хеппенинги, которые заканчивались обычно появлением полиции. Завершатся эти затеи судебным процессом по времени совпавшим с выходом второй книги Кизи, а случается, я вдохновляюсь, 1964 год. Видимо, случалось это редко потому что книга была зеркальным, только сильно ухудшенным повторением романа, о котором уже говорили на всех углах. Инерция славы и атмосфера скандала помогли сохранить видимость присутствия Кизи в литературе ещё на несколько лет, но затем о нём почти перестали вспоминать. Недавно в одном американском журнале мне попалась фотография загорелого фермера орудующего машинкой для стрижки овец. Кизи остипенился. Он теперь землевладелец, разводит на продажу цыплят и отстал от современной литературы. Впрочем, кое-что он пишет, хотя с публикацией не торопится, боясь разочаровать тех, кто ждёт от него новых полётов над гнездом кукушки. На столе Кизи лежат книги Джека Лондона, Он задумал повесть о романтике Аляски. Странная судьба. А может быть, вовсе как раз и не странная, но в каком-то смысле символичная. Судьба, своеобразно отразившая судьбу целого поколения когда-то и не понаслу увидившего своего художника выразителя своих сокровенных настроений в Кене Кизи, щедро одарённом, умевшем схватить нечто доподлинно существенное в многоликой картине изменчивой жизни. Время этого поколения ушло, и само поколение переродилось, потихоньку приладившись к порядкам, которые так искренне не принимало, пока было молодым. Но книга Кизи живёт не только как память об уже далекой от нас эпохе, но и как произведение, коснувшееся конфликтов, которые не притупляются. Зверев, доктор филологических наук. Вику Ловелу, который сказал мне, что драконов не бывает, а потом привел в их логово. Кто из дому, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом? Считалка. Часть первая. А ни там. Чёрные в белых костюмах встали раньше меня, справят половую нужду в коридоре и подотрут, пока я их не накрыл.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 Поднимают головы все трое разом. Глаза горят на черных лицах, как лампы в старом приемнике. Вот он, вождь. Главный вождь, ребята. Вождь, швабра. Пойди-ка, вождек. Суют мне тряпку. Показывают, где сегодня мыть. И я иду. Один огрел меня сзади по ногам щёткой, шевелись. Ишь, забегал. Такой длинный, яблоко у меня с головой зубами может взять, а слушается как ребёнок. Смеются. Потом слышу, шепчутся у меня за спиной, головы составили. Гудят чёрные машины. Гудят ненавистью, смертью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 И я вижу, как проезжают напоследок её пальцы по шлифованной стали. Ногти того же цвета, что губы, оранжевые прямо, как жало паяльника. Горячий цвет или холодный, даже не поймёшь, когда они тебя трогают. У неё плетёная сумка, вроде тех, какими торгуют у горячего августовского шоссе племя Амкво формы похожая на ящик для инструментов с пеньковой ручкой Сколько лет я здесь, столько у неё эта сумка. Плетение редкое, я вижу, что внутри не помады, ни пудреницы, никакого женского барахла, только колёсики, шерстерни, зубчатки отполированные до блеска, крохотные пилюли белеют будто фарфоровые иголки, пинцеты часовые щипчики с мотки медной проволоки. Проходит мимо меня, кивает. Я утаскиваюсь следом за шваброй к стене, улыбаюсь, чтобы понадёжней обмануть её аппаратуру, прячу глаза. Когда глаза закрыты, в тебе труднее разобраться.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 и записывать, что творится в дневной палате. Лицо у неё спокойное и довольное перед этим делом. И вдруг она заметила четырёх санитаров. Они всё ещё рядышком шепчутся. Не слышали, как она вошла в отделение. Теперь почувствовали её злой взгляд, но поздно